До шестого мусорного поля они добрались вполне нормально. А вот как провести тем маршрутом, каким проходил их паучок, корабль с массой покоя в десять раз большей, пришлось поломать голову. Но когда прикинули угрозы и возможности, выяснилось, что на самом деле проблем куда меньше, чем предполагалось. В первую очередь потому, что с той системой непосредственной обороны, которая стояла на личной яхте главы клана Корт, через некоторые ранее опасные для них зоны они теперь могли просто пролететь напрямую ибо весь тот полуживой военный мусор, который представлял смертельную опасность для любого мусорного кораблика, для броска таковой не представлял вообще. С доступом на транспорт тоже все прошло на удивление легко. Тут все пришлось одно к одному. Яхта и транспорт обменялись идентификационными кодами и опознали друг друга, как принадлежащих к одному флоту, вследствие чего командная сеть транспорта разрешила яхте проход в зону непосредственной обороны. После чего Ник по закрытому каналу связался со своим дешифрационным комплексом, с помощью которого сформировал и сбросил через него в командную сеть транспорта запрос на присутствие на борту транспорта, прибывшего с Лузитании офицера клана Корт. Как и ожидалось, положительный ответ на запрос пришел очень быстро. Более того, в том, с какой скоростью был обработан запрос и получен положительный ответ от командной сети транспорта, Нику почудилось присутствие... Нечто вроде чувства огромного облегчения, испытанного Искинами командной сети корабля вследствие появления хоть кого-нибудь, кто имел право принимать решения, в которых сами Искины были программно ограничены. Конечно, это было иллюзией. Искины по природе своей не способны испытывать эмоции, но тем не менее. Следом был непредусмотренный начальным планом наглый проход до рубки, дверь в которую открылась, хоть и с небольшой заминкой, но беспрепятственно. А потом, потом был триумф. Командная сеть подтвердила его полномочия, как старшего офицера на борту, и четко доложила ему о текущем состоянии корабля, проделанных ремонтных работах и израсходованных на это комплектующих, но ну и обо всем остальном, что произошло с момента повреждения двигателей корабля и эвакуации его экипажа, в том числе и о недавнем пребывании на корабле одинокого ремонтного бота, а затем... Согласно пункту 7 Устава Корабельной и внутренней службы флота Лузитании и пункта 13 Корабельного устава флота Дома Корт, вследствие того, что капитан на корабле отсутствует более 10 лет, командная сеть транспорта снабжения флота дома Корт Алкрин-44 дает запрос офицеру дома корт Нику Корт Глая, что означало нечто вроде дававшего клятву клану Корт, на принятие им обязанностей временного капитана. Произнесли динамики все тем же механически холодным голосом сразу после окончания доклада. Ник замер. Все время путешествия он разрабатывал схемы того, как получить доступ к командной сети транспорта хотя бы в статусе пилота. После всего, что он узнал о командных сетях лузитанцев и программировании ими Искинов, абсолютно нерешаемой задачи не выглядела. Но и с налету также не решалась. По подсчетам землянина ему было необходимо около 10 дней на то, чтобы разобраться с последовательностью повышения собственного статуса и прописать себя в командной сети транспорта как временного пилота, способного дать команду на допуск Граниопола и Трис, как нелозитанских технических специалистов, и организовать ремонт главной двигательной установки. Затем планировались добраться хотя бы до какотки, зарегистрировать корабль в качестве найденного после оставления бесхозным на срок более 15 лет что давало юридические права на пользование и распоряжение транспортом, а потом двинуться уже на Лузитанию, где окончательно сломать мозги командной сети и вступить в полное владение кораблем. То, как это было сделано с командной сетью «Броска», доказывало, что, во-первых, специалисты по таким операциям там имеются и достаточно высокой квалификации, и, во-вторых, никаких проблем с переходом собственности тоже не предвидится. Если уж личную яхту главы клана запросто продали на сторону, то чего уж говорить о давно списанном из реестра и зарегистрированном по всем правилам, как найденный после оставления бесхозным на срок более 15 лет транспорте. И тут такая плюшка. Ник нервно сглотнул и решил слегка обнаглеть. Чем вызвана временность предлагаемого статуса? Оно ну как удастся на шару захапать статус полноправного капитана. На основании какого-нибудь очередного пункта из совершенно незнакомых ему уставов, насчет там 50 лет без урожая, то есть без капитана. Не удалось. Полный капитан назначается повелением главы дома. Последовал немедленный ответ. А после короткой заминки последовало еще одно разъяснение. Временный капитан необходим для восстановления полной иерархии командной сети. Без ее восстановления невозможен вход в зону ближней обороны орбитальный штаб квартиры дома Корт, в составе которой имеются верфи клана. Кораблю же для восстановления боеспособности в надлежащем объеме настоятельно необходим обширный восстановительный и полный планово-предупредительный ремонт, сроки проведения которого превышены уже неоднократно. Ник нервно усмехнулся. Что ж, не вышло. Ну, да и так все неплохо. «Да что там! Очень и очень хорошо!» В статусе не пилота, а временного капитана он приобретал возможность распоряжаться содержимым трюмов корабля. Как минимум, больше его частью. Реальные рамки требовалось уточнить, так как, судя по тому, что он узнал, часть содержимого трюмов могла находиться в статусе НЗ. И распоряжаться всем этим не мог даже полноправный капитан транспорта, а только лишь адмирал, командующий флотом. Но пока партнеры не получили контроль над командной сетью корабля, полный список содержания его трюмов был им недоступен. Только что они смогли разузнать с помощью рим-дроидов, то есть банальным внешним осмотром содержимого трюмов. Ответ на запрос — положительный, — негромко произнес он вслух, хотя можно было ограничиться подтверждением через сеть. Но захотелось... «Капитан в рубке!» Тут же прозвучал из динамиков голос — по мнению Ника, произнесший эти слова весьма торжественно. Хотя как это оказалось возможным? Учитывая, что сделала это, состоящая из абсолютно лишенных эмоций Искинов, командная сеть, было совершенно непонятно. Где-то с минуту Ник просто стоял в рубке, стараясь справиться с дурацкой улыбкой во всю харю и мурашками, покрывшими всю кожу, от спины до кончиков пальцев. Он находится на мостике. Своего собственного корабля. Настоящего, большого, способного достигнуть земли. Если когда-нибудь узнает, где она находится. Нет, даже не так. Способного найти землю, где бы она ни находилась. И тут у него из глаз пылились слезы. Вот черт, несмотря на всю свою целеустремленность, землянин, похоже, никогда не верил, что когда-нибудь достигнет этого момента, момента, о котором мечтал. Да, мечтал, и пошли во все Он мечтал стать капитаном корабля, способного найти землю. И стал. Пусть даже пока и временным. Причем его мечты были не просто грезами, которым так легко предаваться, лежа на диване, а тяжким трудом, наполненным и тупой, и однообразной работой, и схватками с тварями, и неделями, и месяцами в больницах. То есть он мечтал не как мечтает большинство, легко и необременительно, Одеятельно и напряженно, рвя жилы, зубами и руками пробивая себе путь к этой мечте. А вот теперь выясняется, что он не особенно верил в то, что сумеет ее достигнуть. Ну, судя по тому, как его психика отреагировала на это торжественное «капитан в рубке», пусть даже вся эта торжественность ему просто почудилась. Ник тряхнул головой, потом поднял руку, вытер рукавом катящиеся из глаз слезы и шумно выдохнул. Все. Поплакали. Теперь за дело. «Временный капитан! Объявляю изменение статуса доступа на корабль!» Ник быстро отдал распоряжение на счет ТРИС и грани опола, а затем поднялся на небольшую площадку мостик, возвышающуюся над полом рубки, на которой был расположен капитанский лажемент, и, улегшись в него, вызвал полный интерфейс управления кораблем. Основные обязанности по экстренному ремонту двигательной установки, естественно, возлагались на грани опола. Но и сам Ник не собирался сочковать. В конце концов, и у него имеются активированные технические и инженерные базы. Трис стукнулась ему в сеть где-то через 15 минут. Оказывается, ее не пустили в рубку. Ник страшно удивился подобному. Он же вроде как отдал все необходимые распоряжения. Но когда он обратился к командной сети, то обнаружил что статус временного капитана не позволяет разрешать доступ посторонних лиц в помещение А-статуса, к которому и относилась пилотская рубка. Более того, как выяснилось, и полноправный капитан не имел всей полноты власти. Так он, имея право посещать помещение, имеющее статус А-0, к таковым относилась, например, комната ЗАС и шифровальная. Не мог разрешить доступ туда кого бы то ни было, помимо тех, кто уже имел необходимый допуск помимо капитана. Кстати, и сам Ник поскольку он пребывал в статусе всего лишь временного капитана, тоже не имел возможности заходить в подобные помещения. Максимум в те, что имели статус А1. То есть вести корабль он мог, а вот пользоваться услугами шифрованной связи категорически нет. Так что пришлось землянину выбираться из пилотского ложемента и идти успокаивать Трис, которую все эти лузитанские заморочки привели в настоящее бешенство. Слава богу, Граниопол, которого Ник вызвал и спросил насчет чего-то подобного, ответил, что никаких проблем с доступом туда, куда ему надо, не имеет. Ника слегка зацепила такая формулировка «куда ему надо». По обговоренным планам инженер должен был в прямом ходе отправляться в двигательный отсек и в первую очередь заняться диагностикой двигателей. Но с другой стороны, чья бы, как говорится, корова мычала. Он и сам пренебрег обговоренными планами, когда поперся прямиком в рубку. Так что, может, и у грани Опола возникли какие-нибудь свежие мысли, которые инженер с энтузиазмом бросился притворять в жизнь. Ник усмехнулся. Ладно, не будем мешать экипажу проявлять инициативу. Трис он застал в коридорчике перед рубкой, уже слегка остывшую и что-то увлеченно разглядывающую на стене. «Муха увидела», — усмехнулся Ник. «Да нет», — мотнула головой та. «Гляжу, у них тут мишени ого-го». «Что?» Не понял Ник. Триск уяснила. «Ну, на транспортах же нет штатного десанта. Только выздоравливающие и те, кто находится на реабилитации. Вследствие чего держать постоянную противоабордажную команду нет возможности. Так что вся защита от абордажа чаще всего построена на автоматических кинетических турелях». Она развернулась в сторону дверей в рубку и показала на потолок. «Вон. Видишь раздвижные панели?» Оттуда она и выдвигается. «И что?» Не понял Ник. А то, что эти штуки жутко скорострельные и вполне могут очередями прорубить нахрен переборки. Кабельные шахты, энерговоды и все такое прочее. Поэтому в них встраивают ограничители углов наведения. А переборки в том секторе, в котором турель может вести огонь, усиливают броневыми листами, которые для уменьшения рикошета сверху покрывают плотной пластмассой. Она противодействует отскоку и пули, уткнувшись в броневую переборку, просто застревают в этой пластмассе. «Вот, пощупай». Ник протянул руку и потрогал поверхность коридора, а потом отошел за угол и пощупал другую панель. Да, разница чувствовалась. «Вот такие панели и называют мишень», — пояснила Трис. «И по ней можно судить, что за турели здесь стоят. Чем мощнее мишень, тем круче турель». «Это...» — она мотнула головой в сторону панели потолка. «Прошибет любой десантный бронескаф». «И что?» «Ничего». Пожала плечами, а потом широко улыбнулась. «А вообще-то очень неплохой кораблик нам достался, партнер. Во всем чувствуется основательный подход». Ник улыбнулся в ответ, а потом внезапно предложил. «А давай, знаешь что?» «Пошли пообедаем. В ма, то есть в капитанском блоке. Я когда шерстил командную сеть в связи с отказом тебе в допуске в рубку». Узнал, что могу вам дать туда допуск. Сейчас до инженера достучусь и двинемся. Опол ответил не сразу и прерываться на обед отказался. При этом Нику показалось, что он был чем-то взволнован, хотя на прямой вопрос ответил, что у него все в порядке, просто он очень занят. Так что Ник и Трис прихватили из ближайшей коптерки по флотскому сухому пайку и двинулись в роскошные капитанские апартаменты. Нет, судя по схеме, где-то неподалеку должен был быть камбус, а в нем мощные пищевые автоматы. Но возиться с ними в этот момент охоты не было. Вообще. А учитывая, что они еще, скорее всего, окажутся не совсем исправны за столько-то лет. Обед прошел на славу. Установленный в капитанском блоке автомат по изготовлению кассили Ник поставил в очередь на ремонт еще во время прошлого посещения. Так что к их появлению он был уже в полном порядке. И хотя кассили из него было не таким шикарным, как то, что делал Граниопол, но все-таки вполне себе ничего. А кроме того, Трис, вот ведь умница, догадалась прихватить с яхты бутылку таглеронта, напитка по вкусу очень напоминающего хороший коньяк. Так что получилось и слегка отметить успех. Но именно слегка, потому что добивать бутылку было решено уже втроем. После обеда они еще некоторое время посидели у камина, который ремдроиды, за время прошедшее с момента их прошлого посещения, также привели во в вполне работоспособное состояние. А потом Трис вздохнула и произнесла, «Ладно, нечего рассиживаться. Раз не пускают в рубку, пойду помогать Граниополу. А то он тут из нас троих единственный пашет, бедный. А мы сочкуем. Они успели подняться и сделать несколько шагов в сторону двери, все еще пребывая в спокойно расслабленном состоянии. Как вдруг она распахнулась. И внутрь влетели две фигуры в полной боевой броне. «Ник!» — вскрикнул Трис, пытаясь отпрыгнуть назад и принять боевую стойку хотя против бойца в боевой броне это было бессмысленно. Впрочем, более она ничего сделать не успела, отлетев к стене от удара бронированной перчатки. Ник же успел отреагировать, поскольку он шел вторым. У него был как минимум на одну десятую секунды больше, да и в конце концов у землянина стоял третий ранг рукопашки. Так что он встретил бойца, отшвырнувшего трис, сильным ударом ноги, выбросившим его наружу, в коридор. Но это был его единственный успех. Чужаков было двое, они были в боевой броне, и они тоже были подготовленными бойцами. Даже то, что Ник успел врезать хотя бы одному, уже было чем-то невероятным, невозможным. Так что спустя где-то 40 секунд схватки его опрокинули на пол, и последнее, что он увидел, это приклад штурмового бластера, летящий ему в лицо. Текущие сутки, ну, по его прикидкам, прошли спокойно. А вот утро следующих принесло перемены. Когда дверь камеры распахнулась, оказалось, что на этот раз Громила, который таскал пленнику сухпаи, пришел не один, а с начальством. То, что это начальство, стало понятно сразу, потому что Громила, открыв дверь камеры и войдя внутрь, боднул Ника тяжелым взглядом и сделал шаг в сторону, вытянувшись в струнку. Землянин же продолжал молча лежать на койке, лишь слегка повернув голову в сторону двери. Вслед за громилой в камеру, чуть пригнувшись, вошел еще один такой же медведь, но с большим числом нашивок на рукаве. Но и он оказался не последним посетителем, потому что вслед за ним шагнула высокая и крепкая, как, впрочем, большинство лузитанок, девушка в таком же, как и все остальные, повседневном комбезе. Ник слегка сморщился. Именно эта девушка и оказалась причиной всех их бед. Черт, в какое только дерьмо не вляпываются люди благодаря любви. Причем ладно бы сами. А скольких еще и за собой тянут? Землянин дело равнодушно потянулся и сел на койке. Ну, наконец-то, хоть какое-то изменение. Интересно, а что ему инкриминируют? Пиратство? Как еще можно обозвать попытку захвата корабля? А ему зачитают приговор или просто грохнут? И как? Дешевле всего вывести в шлюз и откачать из него воздух, а потом открыть внешнюю дверь. В принципе, тело и само может вылететь но даже если оно застрянет в шлюзе, можно». Тут его размышления прервали, причем абсолютно неожиданным образом. Старший из вошедших в камеру сделал шаг вперед и, вытянувшись в струнку, как и уже знакомый Громила, громко брякнул каблуками об пол и пророкотал. «Господин офицер! Штурмсержант Грок! Прошу прощения за временную изоляцию!» Согласно пункту 34 полевого устава десантных войск, старший командир на корабле перед передачей командования обязан проверить полномочия лица, принимающего командование на себя. А поскольку ваша лузитанская регистрация оказалась очень недавней, я был вынужден предпринять дополнительные меры проверки». «Ммм...» э -э — глубокомысленно произнес Ник, обалдело, уставившись на лозитанца. «Штурм, сержант Грок, господин офицер!» Вновь произнес тот и вытянулся перед землянином струнку. Готов выполнять ваши приказания, господин временный капитан.